Глава тринадцатая. Направление движения для непрошенных советчиков. Нина пребывала в растерянности. Ну и как это будет выглядеть? Мой дом тут. Не его что бросить и пойти жить в соседний? А Людмила Владимировна? Может, ей вообще даже неприятно будет то, что я туда заявлюсь? Она в задумчивости протерла спинку своей машинки и покосилась на Полосатость, который сидел и смотрел на Нину с крайней снисходительным видом. «Ты так смотришь, словно знаешь ответы на все вопросы, а я просто глупый котенок». Недовольно пробурмотала она. «Можно подумать, что это не так». Полосатость зевнул. «Вот, любят люди из ерунды и проблемы устраивать». Федор слышал, как Людмила сама говорила, что ее дом — это тот, который небольшой и подальше. Правда, он уже не такой и небольшой. Там недавно понапристраивали всяких уютных местечек. Вот и получается, что никого ни откуда гнать не надо. Большой дом для жизни, а этот для стрекотания на козе и прочих странных вещей, которые Нина делает. Владимир знать не знал, что его невеста находится в таком внутреннем раздраже. Он, впрочем, как и большинство мужчин, не видел половины проблем, которые кажутся женщинам совершенно неразрешимыми. Зато это отлично увидела и поняла сама Людмила. «Ниночка, а давай-ка мы с тобой поговорим?» Предложила она прохладным апрельским вечером. Нина встрепенулась и растерянно посмотрела на будущую свекровь. Видимо, не зря прошли долгие возмущенные беседы теток Инны и Милы о том, что Владимир должен прямо сейчас обеспечить Нине квартиру, машину, денежное содержание и хлеба можно не давать, а также аханье институтской подруге Ангелины. «Нинка, ты что?» С дуба рухнуло. Как это жить рядом со свекоброй? Да у тебя ж никакой жизни не будет. Ставь этому своему хитро выдуманному мужику условия: никаких свекровей, никаких детей от первого брака, чтобы была квартира и лучше, чтобы он сразу на тебя ее оформил, потому что когда будете разводиться, останешься ты с голой пятой точкой. Я ж тебя знаю. Такая шляпа, что мимо рта бутерброд пронесешь и не заметишь. Ангелина как раз была девушкой бойкой и шустрой, уже два раза успела сбегать замуж, устроить две роскошнейшие свадьбы, два раза разводилась с гигантскими скандалами, а теперь в мастерске морочила голову кандидату на роль третьего мужа. К Нине она относилась нисходительно и покровительственно, считая подругу абсолютно неподготовленной к жизни. — Анжел, ты чего? Сын у него классный. Мама тоже. С чего это я должна требовать, чтобы они из его жизни исчезли? — А потом, почему я должна разводиться-то? — Ты что? — Совсем ничего не читаешь. — На десять свадьб приходится больше семи разводов! — торжествующе парировала Ангелина. — Ты чего? Думаешь, что тебе прям так повезет? Хотя ты такая зажатая, что-нибудь будешь всякие глупости про уважение мужа рассуждать и прочую фигню? Нина потрясла головой. И показалось, что пронзительный Анжелин голос отзывается там многократным эхом. — Про сына! Пусть отправляется к матери. Хуже нет, когда мужик с прицепом, да еще и со змеюкой рядом. Мишка классный, рассердилась Нина. А какая змеюка-то? Совсем ты того. Ну свекруха твоя. Они часто так делают: сначала, ой, какая нежная, добрая и милая, а потом натуральное кобрище. Он моя первая, такая гадюка, а вторая этой того хуже. И тут Нине вспомнилось, как Анжела ходит в гости. Вспомнилось ее собственное изумление от того, что подруга запросто могла открыть любой ее шкаф, взять на померить любую вещь, с ногами усесться на стул или диван, громко рассказывать, какой тут вообще дешевый ремонт или старая мебель. — Если бы я была мамой жениха, я бы тоже, наверное, не пришла бы в восторг от такой невестки. — Слушай, я не знаю твоих свекровей, но у меня другой случай, — решительно заявила Нина, вызвав громкий смех подруги. Ну-ну, потом будешь мне плакать. Я тебе это процитирую. Сквозь хихиканье выдала Ангелина. Короче, я тебя предупредила. Строй мужика сразу, иначе наплачешься. Нина прекрасно понимала, что у Ангелины очень своеобразный взгляд на жизнь, но некоторые опасения после таких разговоров все-таки осталось. Именно поэтому она смутилась предложению будущей свекрови поговорить. Мне кажется, что ты не уверен в устройстве вашего с Володей быта. Людмила долго думала, как бы подойти к этому разговору. Ну, есть немного, призналась Нина. Ниночка, у меня уже были две невестки, и я тебе честно признаюсь, что изо всех сил старалась не влезать в жизнь сына, то есть просто совсем. Если тебе так будет комфортнее, я могу и вовсе на дачу не приезжать, жить в квартире. Единственное, прошу тебя, чтобы Миша мог бывать с отцом, а потом он будет возвращаться ко мне. Он не будет сильно надоедать. Он умный и воспитанный человек, хоть еще и не очень взрослый. Нина с изумлением смотрела на Людмилу Владимировну. Да мне и в голову такое не приходило. Что вы? Я наоборот боюсь, что буду вам мешать в большом доме. Володя хочет, чтобы мы тут жили, а Мишка, да он просто замечательный. Мы с ним подружились. Владимир и Миша, которые в это время ездили за продуктами, вернулись и застали поразительную по силе воздействия картину. На крыльце сидели и плакали Людмила и Нина, причем перемежая слезы смехом и обнявшись. Вокруг сидели все Нининя коты и Гирь, Мишкин Федор и Людмилена Маура. Смотрели на все это высокоомерно и с привеликим снисхождением, вздыхали, практически пожимали плечами, явно говоря. Что взять с этих странных человеческих кошек? — Пап, это у нас что-то случилось? Мишка придержал за ошейник Тима, рвущегося к крыльцу для экстренного умывания ревущих. Он слез боялся, сразу начинал переживать и соображать, какой катаклизм случился в его жизни.、Э — -э, Судя по тому, что они и плачут, и смеются, да еще и в обнимку, полагаю, что они просто так поговорили. Владимир развел руками. «Нифига ж себе поговорили!» С трепетом протянул Мишка. «Это у женщин всегда так?» «У хороших, да, бывает». Владимир подмигнул сыну и отважно отправился к своим дамам, выяснять, что ж такое приключилось, пока они ездили в магазин и на рынок с длиннющим списком покупок. «Ничего такого не случилось. Просто поговорили по душам». В унисон, сказали Нина и Людмила, приглянулись, рассмеялись, опять вытерли слезы и были атакованы Тимом, который решил прекратить увеличение сырости и принялся старательно умывать обеих. — А не пошли бы тетушки со своими инструкциями лесную дорожкой? — решила для себя Нина. — А Ангелина пусть разбирается со своей личной жизнью. Благо там завалы, да и ее пенсии хватит. «Никаких подробностей моей она с этого момента не услышит. Просто обойдется. Моя семья — мое дело. Нечего туда лезть и до свадьбы развод не пророчить. Тем более, что Володя — небрачный аферист, который предлагает мне срочно продать мою недвижимость и после свадьбы купить что-то общее или ему отдать деньги на развитие бизнеса. Все, все, полем, лесом и болотами», — кивнула она и отправилась помогать разгружать покупки. Если мне выпала возможность увеличить мою семью на теплых, любящих и просто очень, не очень хороших людей, то я ее ни за что не упущу. Они мои. Мишка морально готовился к важному событию, собственному дню рождения. Тринадцать — это уже серьезная дата. Тем более, что в этом году праздник должен был быть значительно приятнее, чем во всех прошедших. Вообще никакого сравнения. Думал Мишка, наблюдая, как бабушка и Нина в четыре руки планируют праздничный стол. Нет, отец предложил ему на выбор поездку в развлекательный центр или празднование дома, то есть на даче, и Мишка без раздумий выбрал последний. Наелся я этими центрами по горло, — рассуждал он про себя. Каждый год возили развлекаться. Скукота! Во всех практически одно и то же, разве что обстановка разная. На даче гораздо приятнее. Он покосился на радостного Тима, который вместе с Крокомадилом прыгал по небольшому ручьюку. Федор, сидящий повыше на ближайшем заборе, недоуменно жмурился и морщился от таких непритязательных собачьих радостей. Собаки. И что с них взять? Долой、да、бой котенок знает, что лужа — это холодно, мокро и противно. А эти — нижняя ступень развития. — Ну да ладно. Что имеем, с тем и общаемся. Зато свои, — рассуждал Федор. Мишка немного повозился с собаками, а потом набрал номер Пашки. — Паш, я тебя приглашаю на свой день рождения. Вместо приветствия сказал он. — О, клево. А когда у тебя? — Двадцать седьмого апреля. — В субботу, — ответил Мишка и не очень понял молчание, которое воцарилось в смартфоне. Паш, у вас планы, да? Не получится. Мишка даже успел заранее расстроиться. Ну как бы тебе сказать? Странно, что мы не спросили раньше. Но у нас с Полькой день варенья двадцать восьмого апреля. Да ладно. Ну да. Ты нас аж на целый день старше. Насмешливо признал Пашка. Ну так уж и быть. Мы это переживем. Миша утешился этим обещанием и заверениями Пашки в том, что на его день рождения они приедут в любом случае. Конец апреля — чудесное время. Погодь бывает внезапно холодным и дождливым, но это никак не мешает празднику, феерверку, щедро обеспеченному П.П. Так что во всей округе все сверкало, гремело и оглушительно лаяло. Вкусной еде, куче животных, которые крутятся под ногами. И главное, присутствую по-настоящему близких людей. У Мишки никогда не было такого дня рождения. Даже когда родители еще не развелись, маме всегда было важнее новое платье и статусность места, где они праздновали, а еще достаточно ли удачные получатся снимки для соцсети. А папа, как правило, постоянно звонил по работе. Сейчас всем было наплевать на статус, на одежду и лайки под фото и рабочие вопросы. И им просто было хорошо. Надо в следующем году как-то придумать, чтобы вместе попраздновать. А тут родители придумали ресторан, а потом страйкбол. Не, это классно. Но это можно сделать в любое время. А вот так мне очень понравилось. Пашка обожал страйкбол, но туда не пускали собак. А без пина даже такая интересная вещь автоматически теряла половину своей прелести. И не говори. Поле нежно покосилась на черную атаку, традиционно свисавшую с ее плеча. У нее были точно такие же мысли, как и у близнеца. Хотя скоро же лето. Тётя, тётя, можно мы к тебе летом приедем? Нужно, ответил Занина Владимир. Без вас тут потрясающе банально. Тихо и никакого экстрима. Нина рассмеялась. Но、ну, ты сам это сказал. Сам. На моей памяти так еще никто не решался. Безумству храбрых поем мы песню, отозвался Владимир. Иногда так надоедает обыденность. Надоела обыденность? Так да, мы идем к вам. Обрадовались близнецы, алчно потирая ладони. Правда, обыденность покинула Владимира немного раньше лета, приезда близнецов на летние каникулы и прочих запланированных вещей. Бывает иногда такое: идешь, никого не трогаешь, или едешь, опять же никого не трогаешь. Короче, спокойно двигаешься по запланированному маршруту, и вдруг... Это вдруг может быть абсолютно любым. От прилетевшего на голову привета от вороны, изрядно принявшей на птичью душу чего-нибудь вкусненького, до бывшей жены, припавшей на грудь и закатившей глаза в несусветном восторге от внезапной встречи. Если бы Владимиру дали возможность выбирать, он бы однозначно предпочел ворону. Но, к сожалению, его личный вдруг получился именно таким. Володенька, как я рада тебя видеть! – прошептала Ника, с силой добраться до физиономии бывшего супруга и поцеловать его. Свежло. Надо ковать железо, пока горячо. Кольца нет, духами не пахнет. Стремительно соображала Ника. Одинокий пока. У нее как-то не очень ладила с личной жизнью. Нет, с деньгами пока все было неплохо. Она устроилась администратором фитнес-клуб, снимала скромную квартиру и отчаянно охотилась на любого маломальски подходящего кандидата. Нет, можно было бы и вовсе уехать в родной город и прикупить там уютную двушку в хорошем доме. Только вот для Ники это было сродни проигрышу. Для нее будущее было возможным только замужем за ОООТ, то есть очень обеспеченным типом. Беда в том, что таких возмутительно мало. И за каждым продемонстрировавшим свое благосостояние ведется облава молодых, возмутительно молодых, красивых и энергичных особ. Ника уже тысячу раз пожалела о том, что развелась с Владимиром, и узрев его на улице, кинулась в атаку. Ёлки, вот влип, подумал Владимир решительно, отодвигая от себя Нику. Какая встреча! Мурлыкала Ника, избиваясь всем телом и делая попытки прижаться к бывшему мужу. Я так давно тебя не видела, так соскучилась. Но、ну, ты же понимаешь, о чем я? Не, не имею ни малейшего понятия. А, погоди, погоди, кажется наступило просветление в мозгах. Ты соскучилась по моей карточке, да? Володя, ну как ты можешь? Картина оскорбилась Ника, начиная подозревать, что встреча идет не по совсем желанному сценарию. — Запросто. Моя во всех отношениях дорогая, даже, можно сказать, дрожайшая, бывшая жена. Слово «бывшая» Владимир выделил голосом так, что от него шарахнулась пара прохожих, питанный голубь. — Володя, я все это время думала, думала и думала. Ника когда-то в родном городе посещала двухнедельные курсы актерского мастерства и с тех пор была уверена, что сыграть может все, что угодно. Да ты что? Вот уж не замечал у тебя таких грандиозных способностей раньше. Положительно, наше расставание пошло тебе на пользу. Саркастически протянул Владимир, аккуратно отступая, чтобы не допустить излишнего контакта бывшей жены и собственного организма. Володя, ты всегда меня недооценивал. Тон то сменился на печальный и обреченный. На глазах заблестели слезы. Однозначно те двухнедельные курсы своих денег стоили. Это уж точно. Мне и в страшном сне не могло привидеться, что ты переступишь через меня и смоешься саш мотками и деньгами, даже скорую не вызвал. Ой, так ты на это сердишься? Осинила Нику. Милый, так это был просто шок. Я так испугалась, что сама не понимала, что делаю. Ага, и очнулась вся такая в шоке во внезапно нагруженной машине, продолжая давить на газ. Не, — Не-не, не прокатит. И вообще, извини, мне с тобой некогда разговаривать. Он сделал попытку отцепить от своего пиджака цепкие ноготочки Ники, но акриловые захваты, блеснувшие стразами, держали на совесть. — Так, надо плакать, — подумала Ника. — Как же я попал, — сообразил Владимир. Но не принято у нас силой отдирать от себя женщин, как это ни печально. Общество патриархальное, воспитанное, кто бы что ни говорил. Ника включила автополив, щедро орошая свою физиономию и руки Владимира слезами, скатным жемчугом. А ее бывший супруг почувствовал себя еще более нелепо, хотя, казалось бы, куда же больше. «Хорошо, что ресницы покрашены перманентно», — думала Ника. «И брови сделаны, и губы». «Нет, все-таки татуаж — великое дело и стоит своих денег. Но что ты теперь делать-то будешь, а?» «Да как же мне от нее свалить?» — отчаянно соображал Владимир. «Был бы мужик, дал бы по физиономии. А с этой что делать?»